Глава двадцать Дана. Считанные дни до Нового года пролетели в мгновение ока. Время, которое проводила рядом с Андреем, мчалось как сумасшедшее. Он не бросал слова на ветер, когда говорил, что будет проводить со мной много времени. С самого утра я пребывала в приподнятом настроении. Точнее, с обеда, ведь решила выспаться получше, чтобы не клонила в сон после 12. А как только проснулась, обнаружила сообщение от самого лучшего парня на свете. «С добрым утром, самая красивая девочка!» «Уже не утро», — заметила я и стала ждать ответа. «Правильно, что выспалась. У меня на эту ночь большие планы». «Боюсь, всем твоим планам не суждено сбыться». «О чем это ты подумала? Это хорошо, конечно, что тебе всякие пошлости в голову лезут. Но я о том, что планирую танцевать с тобой до утра». «Дурак». Покраснев от смущения до кончиков волос, я спрятала телефон в карман и отправилась умываться. Он был прав, я подумала, что он писал о пошлостях. И меня это очень волновало, хотя я и боялась, что мои мысли станут материальны. Я пока не была к такому готова. Мы договорились, что Андрей заедет за мной в шесть часов и отвезет за город, где они с друзьями сняли дом. Времени было предостаточно, так что я спокойно собиралась, приводила себя в порядок и просто ловила дзен. Особенно было хорошо от того, что сестра уехала накануне, сообщив, что ее не будет пару дней. Она вообще в последнее время мало меня задевала. Немного озадаченно насмотрела в первые дни моего переодевания, и на этом все. Я достала из шкафа своё новогоднее платье, которое Ксюша выбрала для меня. Оно было красивого синего цвета, приталенное, но не обтягивающее. Довольно короткое, да еще и обшито пайетками. И как бы там ни было, оно мне безумно нравилось. Да и для Нового года в самый раз. На самом деле мы и Ксюша что-то подобное выбрали. Волосы я слегка завела, нанесла свой нехитрый макияж и к шести часам была уже совершенно готова, но почему-то страшно волновалась. Не понимала, откуда взялась эта тряска в руках и пыталась как-то себя успокоить, но мне это слабо удавалось. Ровно до тех пор, пока за окном не показалось авто Андрея. Из головы тут же вылетели все волнующие меня мысли, на лице расцвела широкая улыбка, которую никак не удавалось стереть. Я быстро подхватила сумку, в которую запихала и пижаму, и подарок, и прочие необходимые для ночевки мелочи, и помчалась навстречу своему любимому парню. «С наступающим, Зоя Михайловна!» — крикнула я, пробегая мимо вахтерши. «С наступающим, Даночка! Тебя сегодня не ждать?» Высунувшись из окошка, спросила она. «Не ждите, мы за городом отмечать будем. Завтра вернусь!» — ответила честно и помахала, собираясь уже выйти. «Хорошо, аккуратней там!» Снова задержала меня сердобольная женщина. «Спасибо, не волнуйтесь!» Бросила последняя и поспешила на выход. «Моя красотка!» Крикнул Андрей, подбежал и подхватил за талию. Он закружил меня, довольно смеясь, а я, как глупая пятиклассница, хохотала, запрокинув голову и ловила ртом кружащие вокруг ажурные снежинки. Поставив на ноги, он поцеловал меня в губы, в одну щеку и во вторую, потом все это быстро повторил, осыпая лицо поцелуями. «Андрей, ну хватит, что ты вообще делаешь?» Старательно хмурясь, совсем слегка оттолкнула хулигана. «Я так сильно соскучился, что не смог удержаться. Хочу носить тебя на руках», — заявил он и, не теряя больше ни секунды, подхватил меня и быстро побежал к машине. Я смеялась и притворно брыкалась, требуя поставить меня на место, но он опустил меня на сиденье, пристегнул, еще раз поцеловал и, подмигнув, широко улыбнулся. «Смотрю, ты в хорошем настроении», – прокомментировала я, наблюдая за его довольным лицом, пока он садился за руль и пристегивался. «Ну так праздник, а ты разве нет?» Он резко склонился ко мне, оказавшись всего в паре сантиметров от моего лица. «С тобой у меня всегда хорошее настроение», – прошептала я. «Разве может быть иначе?» «Детка, не смотри на меня так». Вдруг резко став серьезным, прохрипел Андрей. «Как?» Спросила я с придыханием, сдерживаясь, чтобы не растянуть губы в улыбке. «Ох, с огнем играешь», — проговорил он медленно, приблизив свое лицо ко мне максимально близко. «Прекращай мне угрожать и вези меня уже на праздник», — поцеловав его в щеку, оттолкнула и быстро перевела стрелки. «Хитрая какая!» — возмутился он, заводя машину и выруливая медленно с парковки. «Готова тусоваться всю ночь?» — снова приняв беспечный вид, спросил он. Из динамиков зазвучала громкая новогодняя песня, заставляя окунуться в атмосферу предстоящего веселья еще сильнее. Уже не терпелось прибыть на место и впервые в жизни провести такое важное событие в шумной разношерстной компании. Весело подпевая новогодний мотивчиком, мы медленно, но верно пробирались по пробкам на окраину города. И уже когда выбрались из сетей многоэтажек, как-то расслабленно вздохнули. Снег продолжал валить, засыпая все вокруг. Довольно быстро налипал на лобовое стекло, но дворники хорошо справлялись с задачей. Хотя мысли о том, что дороги заметет, и мы не сможем на следующий день выбраться из загородного домика обратно в свою жизнь, посещали меня тем чаще, чем дальше от города мы отъезжали. «Ой, у тебя телефон звонит», – заметила я, показывая на мобильник, который пиликал у Андрея в кармане. «Достань, пожалуйста», – попросил он, слегка привстав. Мы как раз проехали освещенный участок дороги, и видимость была посредственной. Еще и этот звонок. Я переживала, что Андрей отвлекался от дороги, пока я пыталась безуспешно достать его телефон. Он перестал звонить. Андрей махнул рукой, показывая, что потом его вытащит. Мы оба подняли взгляд к лобовому стеклу и увидели, как нас ослепил свет фар встречной машины. Пока Андрей пытался уклониться от столкновения и крутанул руль, я заметила, как на нашем пути вдруг нарисовался заяц. А может, это была лиса? Я не успела так уж хорошо рассмотреть. «Осторожно!» – крикнула я, показывая рукой на зверька, который так и норовил попасть под колеса. Андрей вильнул, объезжая его, и я поняла, что машину начало сносить в кювет. В голове взорвалась вспышка. Чувство дежавю вдруг меня накрыло с головой. Яркая картинка из моего постоянного кошмара начала оживать на глазах. Машина стала переворачиваться, и звуки вдруг ворвались в мою реальность. Я слышала крики мамы и папы, которые о чем-то громко спорили, не обращая внимания на меня, находящуюся на заднем сиденье. Я тихо сидела, пережидая их ссору. Такие случались нередко. Я первая увидела, что на нас неслась большая машина. «Папа!» – завизжала я, привлекая внимание к себе, а не к дороге. Он обернулся, вместо того, чтобы смотреть вперед. Я выставила вперед руку в шоке, уставившись на быстро приближающийся автомобиль. «Папа не успел увернуться». Летящая навстречу машина врезалась в нашу на полном ходу, скидывая с дороги. Крики, боль, шум и лязг металла, темнота. Я медленно открыла глаза, схватилась за голову, которая сильно болела. Машина была ярко освещена. И как только я поняла, что жутко испугалась, к тому же чувствовала резкую боль, позвала маму. «Мама!» Но никто не отозвался. Я видела, что она сидит в своем кресле, как-то неестественно склонившись. «Мама!» – позвала я громче, но не услышала от нее ни звука, не заметила ни малейшего движения. В голове раздавался монотонный гул, и я испуганно смотрела по сторонам, не понимая, почему родители вдруг молчат. По щекам уже текли слезы. Я очень растерялась, переводя взгляд с мамы на папу. «Папа!» – еще громче крикнула я, но снова ничего не добилась. Папа почему-то лежал головой на руле и не вставал. «Может, уснул?» – подумала я. Попыталась отстегнуть ремень, чтобы перелезть к ним, но у меня ничего не получилось. Я еще не умела самостоятельно пристегиваться и отстегиваться. Всегда за меня это делала мама, но сейчас она не слышала меня. Я начала паниковать, когда услышала голоса за пределами машины. «Посмотри, как они там», — говорила женщина. Без сознания раздался голос мужчины. Я смотрела в окно, но было темно, и я не могла разглядеть людей. «Кто там?» — крикнула я испуганно. «Там еще кто-то есть!» – выкрикнула женщина. «Ребенок!» «Малыш, с тобой все в порядке?» – спросил мужчина. «Сейчас попытаюсь вытащить тебя». Но что бы там ни делал этот человек, у него ничего не выходило. «Милая, не переживай, мы вызвали МЧС и скорую, они помогут!» – раздался голос женщины совсем рядом. «Как тебя зовут?» Она стояла у моего окна и отвлекала разговорами, хотя было слышно, как она сама плачет. Она говорила и говорила, пока спасатели не прибыли на место аварии. Дальше было самое страшное. Сперва распилили дверь, которая находилась напротив моей, и меня наконец-то достали. Я не понимала, что происходит, и в тот же момент кинулась к маме. То, что я увидела, привело меня в шок. Я застыла на месте в двух шагах от раскуроченного переда машины, глядя на окровавленные, израненные тела родителей. «Мама», – позвала я, – «тебе больно? Я стояла и боялась приблизиться, не понимала, что мама с папой больше ничего не чувствовали. «Уберите ребенка, послышался откуда-то крик. Меня подхватили чьи-то руки и унесли куда-то слишком быстро. «Мама!» – закричала я, уже осознавая, что меня ей не вернут. Я попыталась вырваться и кричать, но вскоре сквозь крик услышала успокаивающий меня женский голос. Это был тот же голос, что я слышала, сидя в запертой машине. Она вскоре усадила меня куда-то, как позже я увидела, это был капот машины. «Тише, девочка», — говорила она тихо, вытирая мои щеки от слез. Я так и не перестала плакать. Начав слегка успокаиваться, я смогла взглянуть на свою спасительницу. Это была красивая молодая женщина со светлыми мелкими кудряшками. Она тоже плакала, хотя и пыталась не показывать мне своих слез, вытирая проступающую на глазах влагу. «Женечка», — услышала я мужской голос, «Я здесь!» — отозвалась она, всхлипнув и обернувшись. «Они живы! Костя, живы!» Мужчина покачал головой. Он посмотрел на меня и тут же отвернулся. «Что же будет? Как быть с малышкой? Смотри, какая куколка! Неужели в детдом?» — говорила она, уже не скрывая катящихся из глаз слез. «Давай узнаем, может, родственники?» — отозвался ее муж. Резко открыв глаза, я ничего не увидела, словно ослепла, но потом поняла, что вокруг темно, только двинуться мне что-то мешало. Я сразу вспомнила, что мы слетели с дороги, попыталась взять себя в руки, но пока искала телефон, вспомнила сон, точнее, совсем не сон, ведь это было на самом деле, и мама мне не мама, но она ведь была там. Начав хватать ртом вдруг закончившийся воздух, я, наконец, нащупала в кармане телефон и смогла осветить экраном все вокруг. Не впасть в истерику мне помог Андрей. Он был без сознания, придавленный к сиденью подушкой безопасности, как, собственно, и я. «Андрей?» – позвала я, попытавшись убрать свою подушку и освободить его, только это было не так просто. «Андрей?» – погромче позвала, надеясь, что мой кошмар не повторится.